Он обернулся к двери, начал было фразу «Я» и тотчас осекся. Ведь когда его заставали врасплох, каждое предложение делалось непредсказуемым и опасным, словно путь через лес. Как только опушка оставалась за спиной, он обнаруживал, что крошки, которыми он отметил дорогу, склевали птицы. Проворные, безгласные существа — неразличимой в темноте, но прожорливо раившейся вокруг в таком количестве, что, казалось, это и есть тьма. Как будто тьма вовсе не однородна. Непростое отсутствие света, а кишение темных — корпускул. Когда-то прилежный подросток Альфред наткнулся в сокровищнице английской поэзии Маккея на выражение «тьма кромешная». По ошибке прочитал крошевное. И с тех пор неизменно представлял себе сумрак, как мельтешение малюсеньких частичек, как зернистость высокочувствительной пленки, которую используют для съемок при слабом освещении, как своего рода зловещий распад, отсюда и паника человека, заплутавшего в лесу, где тьма была тенью стаи скворцов, заслонившей закат, или полчищами черных муравьев, густо облепивших, Дюшку апоссума и тьма эта не просто существовала, а пожирала ориентиры, которые Альфред оставлял для себя, страшась заблудиться. Однако ж едва он замечал, что сбился с пути, как время вмиг замедлялось, и в зазорах между словами разверзались до то ли неведомой вечности, вернее сказать, он проваливался в зазор между словами, и мог лишь неподвижно стоять, глядя, как время течет дальше уже без него. вот и сейчас легкомысленное мальчишеское я Альфреда умчалось напролом через лес и исчезло из виду, а взрослый Ал так и замер в странно равнодушном ожидании. Вдруг перепуганный мальчик, не знающий, куда он попал и в каком Месте вошел в эти словесные дебри, сумеет все-таки случайно выбраться на опушку, где его ждет неподозревающая о лесах инет. «Вещи свои собираю», — донесся до Альфреда собственный голос. «Вроде бы все правильно. Существительное притяжательное местоимение, глагол, на полу чемодан необходимый довод. Он ничем себя не выдал». Но нет заговорила снова. Врач предупреждал, что Альфред слегка не дослышит. Стоит, хмурится. Плохо ее понимает. «Сегодня четверг!» — погромче повторила она. «Мы уезжаем только в субботу!» «В субботу!» — эхом откликнулся Альфред. Жена хорошенько отчитала его и на время кромешное птичья крошево отступило, Но снаружи ветер задул солнце, и стало очень холодно. Неудача Нетвердой походкой они шли через длинный вестибюль. Инет старалась щадить больное бедро. Альфред нелепо болтал руками, непослушные ноги шлепали по аэропортовскому ковру. Оба смотрели в пол — прямо перед собой, отмеривая на пугающем пространстве отрезки по три шага. У каждого через плечо сумка «Нордик Плэжелайнс». Всякий, кто замечал, как поспешно эти двое отводят глаза от пробегающих мимо темноволосых нью-йоркцев, всякий, кому бросалась в глаза мягкая фетровая шляпа Альфреда, маячившая над толпой, или желтые шерстяные брюки, которые обтягивали выпирающее бедро инет, сразу же понимал, что эти старики со Среднего Запада боятся всего вокруг. Но в глазах Чипа Ламберта, ожидавшего их за линией контроля, они были палачами. Чип оборонительно скрестил локти на груди, одной рукой теребя в ухе, стальную сережку-заклепку. Как бы напрочь не выдрать ее из уха, но даже самой острой боли, какой могли бы отозваться ушные нервы, будет недостаточно, чтобы привести его в чувство. Стоя у металлодетекторов, Чип наблюдал, как девушка с голубыми волосами обгоняет его родителей. Девушка с голубыми волосами, студенточка, очень даже соблазнительная незнакомка с пирсингом на губах и бровях. Внезапно ему подумалось, если бы он мог быстрехонько трахнуть эту девицу, то набрался бы решимости для встречи с родителями, а если бы мог трахать ее каждую минуту, то продержался бы до самого конца их визита. Чип был мужчина высокого роста, накачанный на тренажерах, но возле глаз уже залегла сеточка морщин, мысленисто-желтые волосы поредели. Если девушка и обратила на него внимание, то, скорее всего, подумала, что для кожаного костюма он староват. Незнакомка быстро прошла мимо. Чип резче дернул за серьгу, заглушая боль от расставания с этим видением навеки и заставил себя сосредоточиться на отце. Лицо Альфреда просияло. В толпе чужаков он наконец-то углядел сына. Отчаянным броском утопающего Альфред ринулся к Чипу, схватил его за руку, будто за спасительную веревку. «Ну вот!» — пробормотал он. «Ну вот!» Следом за Альфредом подковыляла инет. «Чип!» — воскликнула она. «Что ты сделал с ушами?» «Папа, мама!» — сквозь зубы буркнул Чип, надеясь, что девушка с голубыми волосами уже далеко и ничего не услышит. «Рад вас видеть!» В голове у него мелькнула бунтарская мысль насчет сумок Nordic Pleasure Lines на плечах у родителей. «Наверное, Nordic Pleasure Lines рассылает такие сумки всем, заказавшим круиз, цинично эксплуатируя дешевую ходячую рекламу либо преследуя чисто практическую задачу, пометить участников круиза и тем упростить высадку-посадку, либо, делая это из лучших побуждений, сплотить пассажиров в единую команду. Впрочем, возможно, Иннет и Альфред специально сохранили свои сумки от прежней поездки с Nordic Pleasure Lines и в очередной раз взяли их с собой из ложно понятой лояльности. Так или иначе, Чипа возмутилась с какой готовностью его родители превращаются в носителей корпоративной пропаганды. Но уже секунду спустя он повесил обе сумки на свои плечи и вместе с ними взвалил на себя непосильное бремя. Созерцать аэропорт «Ла Гвардия» город Нью-Йорк, а заодно и собственную жизнь, одежду, тело, родительскими разочарованными глазами.